ВАКЦИНАЦИЯ Навстречу нам радостно вылетели оба ворона. Один из них сел мне на голову, другой приземлился на плечо к Тикаани. «Признайтесь, вам бы тоже хотелось иметь крылья», — сказал Сумрак, явно пребывая в хорошем настроении. «У нас была мощность в сотню лошадиных сил», — ответил я. «Да, тоже неплохо», — тень легонько ущипнула Тикаани за ухо. «Нам было совсем не трудно доставить сюда лекарства. Круто, правда?» «Очень круто» согласилась Тикаани, а потом мы бросились к Джеффри, держащему в руках вакцину. «Ура! Она у нас!» «А с вами что? Вы и правда ездили на машине в город?» Мии было очень любопытно. «Давай не будем об этом хорошо», — сказал я, и украдкой взглянул на Нимку и к Самберу, который тоже внимательно прислушивались. «За такие проделки моя человеческая семья меня бы как следует наказала, но мои родители Пумы не увидели ничего плохого в том, что мы с благой целью позаимствовали одну из вонючих жестянок. Вакцина находилась в двух надписанных картонных упаковках. В большей из них лежали 20 шприцев и бумажка с ужасно мелким шрифтом, словно текст писали для мышей. Но, тем не менее, Джеффри, в человеческом облике и на наморщив лоб, уже изучал инструкцию. — Тут все просто, — сказал он. — Втыкаешь иголку в большую мышцу и нажимаешь на шприц. «Летнему ветру нужно много вот этих уколов на протяжении определенного времени». Он поднял вверх маленькую упаковку. «Остальным членам стаи достаточно всего одного укола. Короче, расплюнуть». «Расплюнуть?» — скептически повторил я. Разглядывая шприцы, я постепенно осознал, во что мы ввязались. «В следующие полчаса мы должны воткнуть в туловище двенадцати диким волкам, а может, еще и волчатам, острый кусок металла». Причем сделать укол нужно в человеческом облике, потому что для этой операции нам нужны руки. «Не забывай, что ни один из этих волков ни разу не видел человека вблизи», — сказал я Джеффри. Терри, Табито и с интересом следили за нашим диалогом. «Они же нас к себе ни за что не подпустят!» «Тебя-то уж точно! От тебя же даже в человеческом облике за милю кошкой несет!» — заявил Джеффри. Я надулся. «А что, здесь где-то есть душ? Прыгай в озеро!» Приказала мне старшая сестра, и мне стало не по себе. Вода в озере Йеллоустоун, как известно, ледяная. «Попробуем снабдить его волчьим запахом», — сказала тиканье, и, скинув одежду, превратилась в арктическую волчицу. «Так, Карак, а теперь обнимашки». Дважды повторять не пришлось. Я уселся рядом с моей подружкой, обнял ее и принялся гладить загривок и тискать. А большая белая волчица терлась об меня головой, лизала мне лицо и вовсю виляла хвостом. «Так, проверяем», — сказал Джеффри и обнюхал меня. «Ну, уже лучше. Посмотрим, что скажут волки. Они, кстати, тут недалеко, я их уже позвал». Спрятавшись в кустах, тика Аня быстро превратилась обратно и оделась. Потом мы с ней Джеффри осторожно приблизились к стае, а остальные члены нашей команды наблюдали за нами издалека. Как же хорошо больше не сидеть в рычащей машине. Ожидая волков, я ощущал под ступнями траву и нагретую солнцем землю. Первым к нам приблизился разведчик. Это был друг Бизонов. Вздыбив на загривке шерсть, он остановился метрах в пятидесяти от нас, не решаясь приблизиться к людям. И это все? Волкам нужно подойти вплотную, иначе ничего не получится. Тика, не задрав голову, завыла. «Что ты им сказала?» — шепнул я ей, и волки вздрогнули, услышав мой человеческий голос. «Что у нас есть волшебное средство от проклятия, и что все будет хорошо», — перевела она. Наконец, к нам пригнувшись, подбежали оба бета-волка — Черномех и Дарнаух. Мы стояли, не двигаясь, опустив руки вдоль туловища, и выжидали. Хотя мне больше всего на свете хотелось заорать, чтобы они пошевеливались, потому что нам нельзя терять ни минуты, и все наши усилия пропадут зря, если они сейчас сдрейфят. Бета-волки тоже не осмелились подойти ближе, чем на два метра, и кружили вокруг нас, прижав уши к голове. В конце концов, терпение у Джеффри кончилось. Он зарычал на них, Потом посмотрел обоим альфа-волкам, которые, как всегда, осторожно держались позади прямо в глаза, и издал несколько протяжных звуков. «Ой, он им сказал, что никогда бы не подумал, что они такие трусы», прошептала Тикаани. На мгновение мне показалось, что разозлённые волки нападут на нас все разом, но потом стало понятно, что слова Джеффри подействовали. Волки, наконец, подошли ближе. А их угрожающая стойка была всего лишь демонстрацией их намерений — на случай, если мы их обманули и заманиваем в ловушку. Увы, нам и правда предстоит их обмануть, ведь укол причиняет боль. Я это хорошо усвоил в человеческом мире. Наконец Шона, альфа-волчица, решившись, принялась подталкивать свою дочь летний ветер все ближе к нам, не давая ей улизнуть, и в конце концов пригнала ее прямо к Тикаане. Тикаане положила ей обе руки на спину и стояла так, пока молодая волчица не перестала дрожать, а потом, успокаивая, погладила ее по шерсти. «Шприц!» — тихо сказала она и протянула руку в мою сторону. Я нервно пошарил в коробке, снял со шприца колпачок и очень медленно протянул ей вакцину. Летний ветер вздрогнул от укола, но осталось смирно стоять. «И вовсе не больно!» — перевела текание ее повизгивание. И мы все втроем улыбнулись. Друг Бизонов встретил свою подругу, восторженно виляя хвостом. «Теперь мы хотим защитить от проклятия вас всех, всю стаю», — объявил Джеффри. «Да будет так», — ответила Шона. Она и альфа-самец вызвались первыми и подошли к нам, чтобы сделать прививку. Их пример подействовал на остальных. Один за другим волки подходили к нам, а Шона торжественно называла их имена. «Звездочет», «Быстрозуб», «Полярная звезда», «Луноглазка». Когда к нам приблизилась «Луноглазка», Молодая рыжевато-серая волчица, недоверчиво смотревшая на нас, мы все втроем растерялись. Нас охватило странное необъяснимое чувство. Мы почуяли, что она тоже оборотень. Волнуясь, я попытался проверить, услышит ли волчица мои мысли. «Луноглазка, слышишь меня?» «Что это значит, мальчик Пума?» — резко ответила она, уставившись на меня желтыми волчьими глазами. «Это значит, что ты тоже способна превращаться», — мягко объяснила ей Тикаани. Мы почувствовали, как волчица ужаснулась. «Я? ну я же не…» Луноглазка нервно оглядывалась, и я тоже забеспокоился. «Что будет, если стая почует, что она оборотень, как и мы?» Тут вмешался Джеффри. «Не бойся, кроме нас этого никто не знает. Мы тебя не выдадим». Луноглазка оскалилась. «Так будет лучше для вас». Оба вожака уже заметили, что вакцинация застопорилась и мы тут же сделали вид, что все идет как надо. «Но если захочешь, можешь прийти к нам в школу», — быстро шепнул я волчице. «Отсюда надо идти на юг, городку Джексон». Джеффри зло посмотрел на меня. «Что ты себе позволяешь? Ты не вправе никого приглашать в мою стаю!» Надеюсь, луноглазка этого не слышала. После такого приветствия она к нам точно не придет. Мы ее привели. Не глядя на нас, она вернулась к остальным в явной растерянности. Те, к счастью, ничего не заметили. «Мы тоже разволновались». Не часто удается встретить нового оборотня, а этим летом мы нашли сразу троих. Увидим ли мы когда-нибудь луноглазку в нашей школе? Мы сосредоточились на прививках. Худая, хромая волчица все никак не решалась к нам подойти. Бета-волки, недолго думая, решили эту проблему. Кусая за ноги, заставили ее двигаться в нужном направлении. Она оскалилась, но смирилась. Видимо, мы казались ей меньшим злом. И вскоре волчица по имени Хормоножка, уже привитая, вернулась к ликующей стае. «А теперь волчата!» — твердо сказала Тикаани. «У вас ведь есть волчата? Они где-то здесь поблизости?» Шона чуть помедлила, но потом убежала и через пару минут вернулась с толстеньким волчонком в зубах и посадила его перед Джеффри на траву. Малыш попытался удрать, но, конечно, не смог и был привит, не успев даже глазом моргнуть. И его сестренке улизнуть от Джеффри тоже не удалось. «Посмотрим теперь, получится ли у летнего ветра и у нас спастись от проклятия», сказала Шона приветливо, хоть и настороженно. Тика Аня кивнула. «Через пару дней будет видно». И выжаки увели стаю за собой. Мы упали на землю. После такого напряжения сил совершенно не осталось. Я не стал превращаться, чтобы не повредить повязку на ноге. Тика лежала рядом и держала меня за руку. Мия в обличии пумы бросилась на траву с другой стороны, и положила переднюю лапу мне на грудь. «Вы очень смелые, А еще одной дозы у вас не найдется, а то я ведь тоже могу взбеситься!» Хлопнув себя ладонью по лбу, я достал оставшиеся в большой упаковке шприцы и протянул их моей семье. «Это правда необходимо?» — проворчал отец, когда я приблизился к нему со шприцем. «Да», — ответил я и уколол его в лапу. Иногда родителям стоит помолчать и признать, что дети знают лучше, что делать. Когда мы все немного отдохнули, Терри спросил. «И что теперь? Будем лежать здесь и ждать, взбесится эта волчица или нет?» «Нет, на это у нас нет времени», — сказал я, подняв голову и опершись на локоть. «У нас есть одно важное дело». «Какое?» — спросила Табита, висящая вниз головой на кусте неподалеку. Солнце опускалось все ниже, и летучая мышь постепенно просыпалась, и даже уже пролетела кружок над нами. «Валяться и есть вкусняшки?» «Деньги зарабатывать» ответил я и запустил в нее пустую упаковку из-под вакцины, но не попал. Последняя тренировка по баскетболу в школе была уже давно. «Деньги зарабатывать?» — в ужасе переспросил Ксамбер. «Но каким образом?» Терри выпрямился во весь рост, при этом все равно достав мне только до колена, и впервые за последние недели по-настоящему оживился. «Я знаю как!» — сказал он, подпрыгивая, как мохнатый мячик. «Только нужно снова оторвать задницы от земли! Ребята!» «У вас такой вид, словно вы уже на пенсии. Давай-давай, шевели конечностями, за работу!» «Что это такое, пенсия?» – заинтересовалась Мия. «Это можно съесть?» «Увы, нельзя», – ответил я. «Ну что ж, выбора у нас нет. Пойдем посмотрим, что там придумал наш друг».